Ох, как давно это было! Я даже боюсь ошибиться. Как звали хозяйку дома? Наталья или Надежда? Нет, не вспомню. Я с ней общалась шапочно, когда они дом здесь купили. Хотела сына к нам в школу отправить. Я даже фамилию не помню. А потом она передумала. В город ребенка возили. Муж есть с детьми, дом купил при разводе, это я точно помню, и больше не появлялся, откупился вроде. И деньги были, вот и не пошел мальчик в нашу школу. Он начальную школу в Ярославле закончил, у нас в четвертый класс, по-моему, собирался, а может в первый. Вот Наталья или Надежда пришла школу посмотреть. А что еще помните? Помню, не понравилась она мне. Я еще подумала, что не впишется она в наш город. Уж очень много опломба. Деньги сами понимаете, конец 80-х или начало 90-х. Тогда деньгами сорили, мешками домой привозили банкиры всякие. Вот и она смотрела на нас, дурачков деревенских, свысока. Все должно быть так, как она хочет. Вот и не отправила сына в нашу школу, Растут под ее дудку плясать не захотели. Погодите, вы говорите сына. А потом сказали, муж дом купил ей с детьми. Да, голубушка, а что здесь странного? Получается, не один сын был, еще кто-то? Двое мальчиков. Но второй уже ходил в школу и сюда приезжал редко. Его в какой-то интернат отправили, а потом и младшего тоже. Так вы вообще с ней после той встречи не встречались? А она ни с кем здесь общаться и не захотела. А потом инсульт вроде. Не помню, деточка, что там произошло. Но она лет десять уже лежаче была и с головой вроде плохо. Так говорили, соседи жаловались на крики. Вот ведь как бывает. Смотришь на всех свысока, а потом раз и лежишь в памперсах. На лице Евгении Генриховны явно читалось превосходство. Я, мол, и в девяносто в полном здравии и разуме. Не то, что некоторые. Но, может, это и свидетельствовало как раз об обратном. Посмотрите фотографии, Евгения Генриховна. Возможно, вы узнаете мальчиков. Ну-ка, ну-ка. Вряд ли узнаю. Хоть память у меня хорошая, но спустя 30 лет я вряд ли узнаю. Старшего-то я никогда и не видела. Да, помню этого мальчика. Ну чисто ангелочек. Имя у него такое редкое было, непривычное. Ныне так не называют детей. Все Даниилы до да Максимы и Денисами, а то и Роберты с Артурами. Никакого вкуса у людей нет. Так какое имя? А имя я не помню. Вертится на языке? Всеволод, что ли? Саша с Моникой как по команде повернулись к Всеволоду который отказался отпускать женщин одних, от даже к фрау Жинне. «Что?» — удивился тот. «А, вы что, опять меня подозревать решили?» «О, вроде не Всеволод. Всеслав? Вячеслав? Венедикт?» — вспоминала Евгения Генриховна. «Ее поблагодарили?» И уже выходили за дверь, как вдруг старая дама вскричала «Я вспомнила! Вениамин!» И Саша поняла, на кого похож мальчик на фото. Правда, сейчас он вырос, ведь прошло лет тридцать пять, не меньше.